Глава 21, Мне казалось, что за моей спиной появились крылья. Наверное, так оно и было на самом деле, ведь влюбленные уже не совсем обычные люди, а в чем-то волшебные существа. Для них мир меняется, а они меняются для мира. Я влюблен окончательно и бесповоротно, так как никогда еще в своей жизни... Им час вечером на свидание, я пользовался крыльями во всю их мощь. Не удивлюсь, если мне сказали бы, что вокруг меня действительно видны огромные полотнища крыльев. Я летел над землей, казалось, даже не касаясь ее, ощущая бурлящую в венах силу стихий, и думал только о ней, о Баори. — Расскажи о себе, — попросила девушка, удобнее укладывая голову у меня на коленях я прихватил с собой небольшой коврик, сплетенный из грубо выделанного льна, и мы уютно на нем устроились, под пока еще небольшим деревцем в зимнем саду. Чтобы нам не мешали, я выставил вокруг нас туманные стены воздуха, ровно настолько, чтобы не отвлекали взглядами и не подумали, чего дурного. «А что ты хочешь знать?» Утонул я в глубине ее теплого взгляда. «Все!» «Ответ за ответ. Мне тоже интересно узнать о тебе больше». «Хорошо», — взмахнула ресницами моя Аори. «Я из провинции Уорт, из небольшого, ничем не примечательного поселка». Я немного помолчал и, не дождавшись ответа, принялся ее щекотать. «Хватит!» — воскликнула девушка. «Я из самого Милора. Сюрприз! Приятно познакомиться с такой очаровательной соседкой». Я дотянулся до ее губ, срывая поцелуй. «Приятно, когда тебя целует такой сосед», — вздохнула Аори. «Но это и ты не забывай рассказывать. Родители у меня силой не владеют. Отец — строитель, пилит, а мама работает в управе нашего луча», — продолжил я после еще одного поцелуя. «Ее зовут Ирис». «Хм, редкое имя и красивое», — добавил я свое замечание. «О, меня!» — надула губки Аори. «А у тебя...» — я снова склонился к ее губам и тихо выдохнул за мгновение до поцелуя. «Прекрасная!» «Убедил!» Она завозилась, заново устраиваясь на моих коленях. Я же, не дождавшись ответа, возмутился. «Аори, я так не буду ничего рассказывать!» «Договаривались! Ответ за ответ!» «Хорошо, хорошо!» Девушка шутливо подняла руки в символичной сдаче. «У меня папу зовут Рам. Он адепт четырех стихий». «Работает на верфи, строит корабли. А мама, я пошла по ее стопам, учительница. Она — Улия. А это разве не редкое имя?» — удивился я. «Нет», — Аури глянула на меня из-под челки. «У нас в то время много девочек получили это имя, а у нас оно даже более редкое, чем Ирис», — пояснил я ей свое удивление. Она в ответ только пожала плечами, что лежа смотрелось очень смешно и забавно. «Интересная работа у твоего отца. Это, наверное, здорово — строить такие замечательные штуки, как корабли. У меня отец всегда сожалел, что не владеет силой, и многое в своем деле не может сделать сам. Наверное, ты прав, он всегда с радостью рассказывает о работе. В детстве брал меня на верфь. Эти остовы казались такими загадочными, будто это заснувшие живые гиганты». Но потом я выросла, и очарование пропало, сморщила носик Аори. «Жаль, грустно, когда сказка уходит. А сюда ты попала по распределению?» Я ввел пальцем по ее шее, прослеживая изящность изгиба и нежность чуть смуглой кожи. «Да, сюда на три года. Следующей весной заканчивается срок. Потом, наверное, в Ритыш. Прекрати, так мне тоже щекотно». «Жаль, я стал перебирать пряди ее волос, любуясь их блеском в лучах светильников. Полтора года — это так далеко! Тебе здесь не надоело? Может, поднимемся наверх? Давай!» Аори с хитринкой в глазах сверкнула из-под челки. «Покажешь что-нибудь интересное из магических штучек?» Я подхватил ее на руки, развеял стены и, осторожно покружившись с ней, понес мимо остальных отдыхающих в саду к лестнице на верхние этажи. Это правильно нести девушку, не пользуясь магией, ощущать вес ее тела и наслаждаться ощущением счастья на своих руках. Я шел, не замечая улыбок и взглядов окружающих, утопая в ее глазах, качаясь на волнах счастья и чувствуя, как с каждой ступенью я поднимаюсь в небеса. А в спину нам летела старая баллада. Подбирала слова для любви, а нашла для молитвы. Смысл двух этих таинств, наверное, не слишком различен. Если заняты руки и губы, а сердце раскрыто, получается песня. Особая песня на птичьем. И впервые ликуя, сегодня не надо прощаться. Словно дети в блаженстве земном и небесном утонем. Я люблю тебя, Создатель, цельно и частно. Счастье, вот оно счастье, лежит у меня на ладони. «Расскажи, как ты создаешь новые заклинания?» — прижалась к моей спине Аори. «Это невероятно приятно, ощущать ее горячее тело сквозь тонкую одежду. Вообще, новые заклинания создают только маги уровня архимага, или в крайнем случае старшего магистра. Но Рину, например, говорил...» — хмурясь начала Аори. «Я знаю...» — ее, «Сам не раз говорил ему, что придумал новое заклинание. Хочу, чтобы ты знала, как это на самом деле. Я просто работаю со стандартными блоками плетений. Нам подробно объясняли в свое время законы и правила их сотворения, обеспечили материалами для дальнейшего развития. И четко зная, что к чему, меняя отдельные элементы в блоках, я могу добиться нужного мне результата. Или сплести новый блок с нужными мне свойствами». «Видишь, он тот справочник. Еще бы я не заметила такой здоровый талмуд». В нем описываются все стандартные блоки и приводятся примеры того, как их можно применять. Если бы там приводились всевозможные варианты, то он бы оказался раз в сорок толще. Кошмар! Она куснула меня за ухо, заставив поежиться, но не прервать объяснение. «Потому каждый маг легко меняет доступные ему заклинания под себя». А вот сотворить действительно новое и необычное заклинание могут только исследователи, хорошо разбирающиеся в законах магии. Они и выводят новые правила плетения, совершенствуя имеющиеся до предела. Мне до этого еще далеко. «Скучно все это, долго, ты еще будешь сидеть за этим столом? Пошли лучше Кланис в гости!» «Хорошо, если ты так хочешь, я закончу потом», — покладисто согласился я, стараясь угодить девушке. Чтобы сделать приятное Аори, я даже втайне потренировался с Испадоном и однажды вышел с ним на утреннюю тренировку. Впрочем, я держал его не в руке. Переделал структуру хлыста и вложил в него меч. К удивлению, моя уверенность в превосходстве плетения перед мечом оказалась сложной. Да, оно имело такие же острые рабочие грани, но вот массы ему не хватало. Чучело, облаченное в доспех, буквально распадалось надвое после удара из Падона, ставшего весить при соприкосновении с ним больше 12 килограмм. Но хлыст был гибким, хотя на него мое плетение веса не ложилось. В общем, я потренировался в одновременном их применении и остался доволен. Да и столь нужный мне эффект оказался достигнут. Восхищенная Аори растерянный Рино с улыбкой, вставший против меня в круг. Теперь он не знает, как меня достать, даже несмотря на то, что артефактной составляющей мечей мы не пользовались. Во-первых, мой двуручник летал в метре от меня, а во-вторых, я подло уходил на магический план и там, пользуясь растянувшимся временем, планировал атаки и защиту, не давая приблизиться к себе. На место меня поставил только Брик Ратенус. Вот против кого мои хитрости не помогли. Он с улыбкой выскользнул из толпы, окружающей площадку. Ну, подойдя вплотную и понизив голос, поинтересовался он. «Полагаю, что восхищение девушки ты получил?» «Думаю, да. Я невольно покосился на сияющую аори. Тогда пора вступиться за честь простых воинов!» С пафосом произнес новый командир первой роты. «Это ты-то простой?» Я в сомнении покачал головой. Мастер меча, приставка «Ра», а в голове еще всплыли его рассказы о начале тренировок с отцом и дядей в 8 лет. Конечно, простой, даже не сомневайся. «Я каждого, кто захочет, научу так махать мечом», — засмеялся Брик. «И я тоже хочу восхищенных вздохов какой-нибудь девушки. Нападай». Я тут же ушел в сах, чтобы успеть среагировать на его движение, но все это оказалось бесполезно. Он просто расслабленно стоял передо мной, сжимая обеими руками обычный средний меч в позиции вперед-вверх. А каждую мою атаку он встречал плавным, неторопливым движением лезвия. Его меч, казалось, выписывал круги, касаясь которых мой длинный тяжелый двуручник терял направление и мощь, уходя в сторону от цели. Мне ничуть не помогала скорость мышления. Каждая моя атака была для него как открытая книга. Лишь проводя длинный выпад с использованием всей возможности хлыста, я смог заставить сделать его короткий шаг в сторону. Но и сам я оказался в опасности, оказавшись полностью беззащитным перед ним. Я вышел из сах и развел руки, признавая поражение. «Хорошо», — подал голос мой противник, не переставая улыбаться. «Теперь я». Я стиснул зубы, что-то эта улыбка начала меня раздражать. «Снова ускорился». «План, нужен план. Меч горизонтально, быстрые короткие уколы должны мне помочь. Четно, Быстрый взмах его клинка, словно щелкнувший по кончику моего оружия». И Брик прошел сквозь удары моего меча, словно и не замечая их, преодолел пустое пространство за один шаг и обозначил удар в горло. «Эй, ты нормально?» — Брик заглянул мне в глаза. «Да». Я вздохнул и постарался успокоиться. «Что это я? Меч не мое. Да и не важен этот проигрыш. А важно то, как смотрела на меня Аори. Просто не хочу, чтобы у тебя были ложные надежды. Все же мы солдаты, и в бою это, может, для тебя плохо кончиться. Уже без своей раздражающей меня улыбки продолжил Брик. «Хорошо, хорошо. Я все понял». Как ни странно, слова моего недавнего противника развеяли мучившую меня досаду и злость, не оставив от нее и следа. Я протянул руку, и Раттенус тут же ее пожал. Что хорошо, Аори уже ждала меня. К сожалению, в крепости, что находится почти на осадном положении и вместила в себя четыре нормы населения, мест, где можно уединиться влюбленным или развлечься, почти не осталось. Зимний сад, прогулки по тыловой зоне щитовых стен и обзорная площадка чуть ниже поста на дозорной башне. Здесь мы встречали закат, любуясь, как красный шар солнца уходит за горизонт, окрашивая в нежные оттенки облака, и нежно целовались, не стесняясь остальных на площадке. Впрочем, большая их часть занималась тем же. Уж очень романтичное место». Я сделал Аори магическую бабочку, которая должна сидеть на ее плече и иногда облетать хозяйку. Подарок я приготовил еще с вечера, а утром, сжимая крохотный артефакт, любуясь спящим ликом девушки, я прошептал всплывшие в памяти строки. Ты вся загадка, вплоть до ноготков, очарование глаз, что рождены росою, и смех на целом свете, только ты порою. Смеешься так, и все же нет, мне... «Не хватает слов!» «Доброе утро!» Я поцеловал теплые губы, наслаждаясь их сладостью, осторожно пробуждая спящую красавицу. Аори потянулась и, раскрыв свои прекрасные глаза еще подернутой пеленой сна, увидела перед собой полупрозрачную бабочку, сотканную из мерцающих слоев уплотненного воздуха, осторожно качающую крылышками. «Ох, какое чудо! Это что?» Сон в глазах быстро сменился детским восторгом. «Это мой тебе подарок. Вот эта брошка-артефакт создает бабочку. Нажимаешь и держишь вот этот камушек, чтобы она появилась или исчезла. Сюда, чтобы она взлетела и сделала вокруг тебя круг». «И сколько она будет летать?» Аори осторожно приняла в ладошку украшение. «В пределах источника постоянно». «Спасибо. Ты не замерз?» «Нет, глупый, ты замерз. Иди ко мне». Но быть с любимой постоянно не получалось. Все же и у меня, и у нее были свои заботы. И я неожиданно даже для себя оказался на площадке, где наши командиры рот мастера меча гоняли трех рядовых и сержанта. Их они выбрали, прогнав через спарринги всех солдат нашей крепости, как стоящих их усилий. Сержант знаком мне по десятку выходов. Имена солдат смутно помню. Они пару раз звучали по вечерам. «Лэр-лейтенант», — кивнул мне Брик, — «чем обязаны? Есть ли у меня шанс присоединиться к вашим ученикам, тонму офицеры?» Озвучил я неожиданную идею, что родилась при виде их компании. Брик и Калос переглянулись. «И зачем вам это?» «Будем откровенны», — Брик бросил короткий взгляд на замерших учеников. «Не спим, продолжаем». «Будем откровенны, я оценил ваш уровень в прошлый раз. Вы оставались последним офицером крепости, с которым я не скрещивал клинки, и вы оказались самым бестоланным из них. Я вполне это осознаю». Криво усмехнулся на эту правду. «Но и у меня есть огромное преимущество перед любым из них. Сах, верно. Но зачем меч магу? Зачем использовать боевой транс мага для столь обыденной вещи?» Калос решил поддержать товарища. Вы изрядно удивились бы, узнав для сколь обыденных вещей используют сах, по нужде и без нее, отмел я возражение. Допустим, коротко кивнул Ратенус, напомнив мне этим жестом другого ра, которого я считал другом рачелом. Остается вопрос, зачем? Вы уже должны были слышать, что я весьма странный маг, который делает массу вещей магом неположенных. Я замолчал, но, не дождавшись вопроса со стороны мастеров, продолжил. «Мне случается быть и в патруле, и в строю. Однажды, когда мне придется экономить ману, это может стать моим козырем, а вы пообещали научить любого желающего». «Снова допустим, но это также означает, что учить мы будем и в строю в том числе». Брик прищурился, ожидая моей реакции. «Поверьте, я буду только рад», — улыбнулся на эту простую проверку. «Так, что тут у нас?» — раздался жизнерадостный возглас из-за моей спины. «Ай-яй-яй! Раз только опоздал и пропустил такой интересный момент, то он ему старший лейтенант Моему удивлению не было предела. «Аор, будь проще!» — разбил мой официоз старший товарищ. «Ты же сам это любишь. Поверь, здесь все простые ребята. А если наши молодые начнут позволять себе лишнего, то Дорг мигом вправит им мозги». «Да, Дорк? Тебе хорошо слышно?» «Да», — нехотя отозвался с площадки названный сержант. «Да хватит смотреть на меня с таким детским изумлением!» Диннис ткнул меня в плечо. «Ты что, думал, будто я и впрямь старая перечница, которая только и может нудеть тебе над ухом, получая жизни и уставом? Я не хотел тебя обижать тогда перед твоей девицей!» Тут я привычно поморщился. Единственное, что вечно портило мне настроение в эти дни, пренебрежительное отношение Дениса Каори. Хотя я прекрасно помню, как в день знакомства он был приветлив с ней. Но что изменилось, он мне так и не сказал. Да и вообще, на что он сейчас намекает? «Чего?» — протянул я недоверчиво. В круг! радостно завопил Тарган, неожиданно открывая мне себя еще с одной стороны. «Сейчас я задам тебе жару». И он действительно задал. Мне снова помог сах и длина хлыста. Хотя, конечно, произошло это не так ультимативно, как с Бриком. А все свободное время, вне компании Аори, я стал пропадать за тренировками, под присмотром Брика. Поднимаемся. Мне в бок прилетел легкий пинок, который я уже привычно сбил локтем. «Что-то ты сегодня быстро устал. Кто-то сегодня сильно на меня наседал». Огрызнулся я, не торопясь вставать. «Так», — протянул мой мучитель. «Ученик, что за выкрутасы? Я сказал тебе встать!» «Все-все, уже!» Я с кряхтением, преодолевая сопротивление натруженных мышц, поднялся с приятно прохладных камней площадки. «Отлично! Берем легкую колотушку и демонстрируем мне пять позиций. Я, пользуясь сах, постарался максимально точно изобразить требуемое. Плохо запомнил. Вынес вердикт Брик. Отрабатываем еще раз. Раз... Я замер, демонстрируя первую позицию. Дождался, пока Брик выправит небольшие ошибки в отведении рук от корпуса и ушел в сах, внимательно запоминая верное положение. «Давно хотел спросить, а что у тебя так странно заклинания названы?» «Два?» «Это какие?» — уточнил я. «Хотя бы твой пробой!» «По мне жало, осиный улей или смертельная шила гораздо круче!» «Че?» «Я от изумления опустил руки!» Смертельная шила? «Ты вообще нормальный?» «Что сразу ненормальный?» — обиделся Брик. «Осиный улик круче звучит, чем твой пробой!» «И вообще!» «В позицию встал! Немочь магическая!» Неделя пролетела, как один день, в волшебном тумане, в ощущении сказки. Но жизнь поспешила напомнить о себе сначала так и не вернувшимся отрядом из Ретрошина, а затем и ночным заполошенным стуком в дверь. «Тонму лейтенант! Вас требует комендант! У нас сигнал на амулете порталов!» «Что такое?» — испуганно вскинулась Аори. «Служба зовет, не бойся, все будет хорошо, спи». Я снова накинул на нее одеяло. «Тонму лейтенант!» — снова позвали меня. «Иду!»